В этом случае терапевт обсуждает с пациентом свой взгляд на их отношения в целом, не останавливаясь на отдельных моментах взаимодействия. Например, одна из моих пациенток не явилась на психотерапевтический сеанс. Снова. Не позвонив мне, потому что забыла. Снова. Своё лекарство. от чего у неё случился припадок, и неотложка забрала её в больницу. Снова. При следующей встрече она спросила, буду ли я на неё сердиться. Снова. Я сказала примерно следующее. «Думаю, да». Однако, я заметила, что когда вы ведете себя подобным образом, я сержусь. Но потом мы все улаживаем и продолжаем работать вместе. По-моему, у нас сложились довольно прочные отношения, и каждый из нас неплохо переносит разные недоразумения. Поэтому давайте закончим на этом и перейдем к другим вопросам. Пациенты с ПРЛ часто задают вопросы в лоб. Что вы обо мне думаете? Вам нравится со мной работать? На такие вопросы можно отвечать прямо и четко. Что касается описанной выше ситуации, я могла бы ответить «Сейчас я на вас злюсь, но мне по-прежнему нравится с вами работать». Обсуждение терапевтического процесса часто необходимо при препятствующем терапии поведения со стороны пациента. Решение о том, как поступить, придерживаться запланированного порядка психотерапевтического сеанса и игнорировать препятствующие терапии поведения пациента или остановиться и уделить внимание процессу может быть очень трудным. Мой опыт показывает, что если терапевт останавливается для обсуждения препятствующего терапии поведения, на этом терапевтическая работа заканчивается. Однако если такое поведение не обсуждается, результат примерно тот же. Терапевтическая работа замедляется или останавливается. Препятствующая терапии поведения пациента часто заключается в избегании, которое направлено на отвлечение терапевта от текущей задачи. Терапевт должен быть очень осмотрительным, чтобы не поддаваться на попытку отвлечь его внимание. Обсуждение процесса, наоборот, обычно выступает эффективным подкрепляющим фактором как для пациента, так и для терапевта и служит основанием для такого общения, которое можно назвать по душам. Эффективное использование общения по душам требует, чтобы терапевт умело контролировал его функции в данный момент и для данного пациента. Общее правило использования общения по душам заключается в том, чтобы применять его для решения проблем или терапевтической деятельности и избегать его, когда оно служит отличению от важных тем. Можно упомянуть несколько особых случаев, когда общение по душам уместно.